Глава 18. Воспоминания восемьдесят второе, двадцать третье мая. «Долго еще?» – спрашиваю жалобно. Нет сил. Останавливаюсь и упираюсь ладонями в колени. Пятка пульсирует и горит огнем. Уже не сомневаюсь, первой моей остановкой в лагере будет место подле Ларисы Петровны. Ощущения скверные. Кажется, что растерла ногу до кости. Холостов сверяется с картой. Вроде уже близко. В отличие от меня, на обратной дороге у него будто открылось второе дыхание. Ну или он вспомнил, что забыл на поляне что-то важное. Иначе какого черта задает темп не хуже Князева? Близко это сколько? Дыхание сбивается, не могу заставить себя разогнуться. Солнце, по крайней мере, палит уже меньше, скоро вечер. Только поврежденная нога, общая усталость и моя странная реакция на спутника не добавляют хорошего настроения. Час. Убивает все мои надежды на лучшее холостов. Смотрит на часы на запястье. Укладываемся, все в ажуре. Тьфу на него. И правда взбодрился на пути назад. Просыпался, походу, долго. А мне бы лечь. Привал. Объявляю решительно и плюхаюсь в траву прямо там, где стояла. Укладываемся, не укладываемся. Если нет ковра самолета, всех в сад. У меня от боли скоро пойдет кровь не только из ноги, но и из глаз. Нужно просто посидеть, выдохнуть. Носок и задник кеда давно промокли, а теперь еще и начали деревенеть, чего труд в два раза сильнее. Чуть приподнимаю штанину, вижу бордовые разводы и торопливо опускаю джинсы назад. Пусть меня залечат, а потом полюбуюсь. Я к виду ран как-то не очень. Костя молчит. Наверное, считает меня дурой и слабачкой. Ну и фиг с ним. Если у него удобная обувь, то я в своих кедах раньше кроссов не совершала и не думала, что не стоит. Знала бы, ботинки надела. Ну и что, что было бы жарче? Зато обошлось бы без члена вредительства. Холостов подходит ближе и опускается на корточки прямо напротив. Смотрю на него с вызовом, мол, чего тебе? Сказала, что не пойду, значит, не пойду. Мне нужен привал, и это не обсуждается. Покажешь? Вроде без издевки. Так и тянет показать ему средний палец. Скреплю зубами. «Пять минут мне дай, прошу». Ладно, он прав, рассиживаться надолго уже неуместно, но свои пять минут я заслужила. Костя по-прежнему смотрит серьезно. «Ногу покажи», — настаивает. «Больше тебе ничего не показать?» «Огрызаюсь. Нашелся лекарь». Его взгляд темнеет, смотрите-ка, обиделся. «Все остальное ты мне уже показала» припечатывает и тянется к моему кеду, пока я от возмущения лишаюсь дара речи и только ловлю ртом воздух. Да за такое по морде бить надо. Или показываешь ногу, или я закидываю тебя себе на плечо и тащу в лагерь. Не унимается. Вроде отмираю. Я же тяжелая, напоминаю мстительно. Тогда за здоровую ногу и волоком. А он и правда злится. Чем ему так моя нога помешала? Ну, хромаю и хромаю. Впервые за день попросила присесть, а до этого мы отдыхали исключительно по его инициативе. Под тяжелым взглядом старосты тянусь к шнуркам. Еще скажи, что лечить тоже умеешь. Бурчу обижена. Кровь остановить могу и боль на время снять. Остальное уже на месте сделают. Самородок не дать, не взять. Что я вообще забыла в сурке с моими-то способностями? Кет снимается только вместе с присохшим к нему носком, а вместе они еле-еле отдираются от раны. Так что громко выдыхаю и даже зажмуриваюсь. Потом приоткрываю один глаз, вижу кровавое месиво на месте моей пятки и зажмуриваюсь снова. Кожа там, где ахиллесово сухожилие, просто в мясо. Холостов даже присвистывает. «Резидат, ты совсем дурная, что ли?» «Ну вот, а час назад была еще Лера. Смотрю на него из-под нахмуренных бровей и ничего не отвечаю. А чего он ждал? Мне жаловаться нужно было, всем свои увечья показывать. Сама виновата, что так обулась, да еще и носки короткие нацепила. Мой косяк, мои проблемы. На самом деле снять обувь было хорошей идеей. На свежем воздухе без давления задника становится легче. Вот только как теперь заставить себя снова обуться? Давай. Костя сдвигается ближе ко мне, не вставая с корточек. Берет и кладет мою конечность себе на колено. Дергаюсь. Она же грязная. У меня руки тоже грязные. Успокаивает невозмутимо. Ну, если мы такие небрезгливые... Затыкаюсь только соплю возмущенно. Драться мне с ним, что ли? Я на одной ноге далеко все равно не ускочу. Несколько минут Холостов просто изучает мою ногу, касаясь в том месте, где у людей бывает плоскостопие. Вертит, рассматривая. Потом опять водружает ногу на свое колено. Держит одной рукой в районе лодыжки. Крепко, кстати, не вырвешься. А вторую подносит прямо к ране и задерживает буквально в паре миллиметрах от моей кожи. Горячо. Вздрагиваю. В ответ получаю только красноречивый взгляд. Поняла, заткнулась. А теперь холодно. Но на сей раз молчу и даже отворачиваюсь. Не могу на него смотреть. Сосредоточенный, такой деловой, без улыбочек своих и шуток-прибауток, даже симпатичный. Лучше буду природу изучать, белок там высматривать, зайчиков. Лучше. О, нет. Мне хуже и хуже, потому что минуту назад я подумала о том, что Костя Холостов симпатичный. Мне нужен постельный режим и компресс на лоб. Хм, выдаю удивленно. Двигаю ногой, и правда не болит. Отбираю свою конечность, вытягиваю, рассматриваю. На вид все так же гадко-кроваво, но не больно, и кровь явно остановилась. Спасибо, дорогой Костя, ты мне так помог. Язвит Холостов, выпрямляясь. «Ах, что ты, Лера, не за что!» Бросаю на него из-под взгляд. «Спасибо, Бурчу». «Дорогой Костя», — подсказывает. «Иди в баню. Прошу искренне». «Вот она, бескорыстная помощь и человеческая благодарность во всей красе». Горестно комментирует холстов. «Ему бы гамлета играть». Корчу в ответ гримасу. Ржет. Воспоминание 83. То, что Холостов все же не медик, понимаю только минут через сорок, когда нога снова дает о себе знать. Все это время боли не чувствую, но все равно ковыляю, как инвалид, затоптав задник обуви на манер шлепок, чтобы не разодрать ногу еще больше. Еще раз. Предлагает Костя, заметив, что я снова морщусь при каждом шаге. До лагере уже рукой подать. Вдалеке слышатся голоса. А значит, еще чуть-чуть, и я попаду в чуткие руки Ларисы Петровны. Не хочу, чтобы Холостов снова меня врачевал. Не хочу, и все. Осталось-то минут десять мытарств, а там нас полечат и покормит. Поэтому мотаю головой. Дойду, уверяю. Только наклоняюсь и подворачиваю брючину, потому как даже край штанины, касаясь раны, причиняет боль. Мазохист тоже профессия. Философски извлекает холостов, наблюдая за моими манипуляциями. А юморист не твоя. Огрызаюсь. Руку лучше дай. Впереди поваленное дерево, и переступить через него, владея в полной мере только одной конечностью, точно не получится. Ой, достало. Мученически воздевает глаза к кронам деревьев кости, а потом нагло хватает меня на руки. А ну поставь! Взвизгиваю. — Да ради бога. — Отпускает, стоит нам преодолеть то злочастное дерево. — Ты же не думала, что я собираюсь тащить тебя до самого лагеря? — Язвит. Я не думала, что он будет распускать руки, вот что. Воинственно сверкаю глазами, а затем, гордо вскинув подбородок, ухожу вперед. Я уже ему должна столько, что проще пристрелиться, чем раздать долги. Так что не надо этого всего. И заботы этой не надо. Воспоминание восемьдесят Сижу на краю поляны, поливаю на вставший от крови колом носок водой из бутылки и пытаюсь не то что его выстирать, но хотя бы избавить от бурой корки. А то опять раздерет только что вылеченную ногу. Остальные кучкуются возле преподов, составляют карту из тех кусков, которые мы понатащили. С добычей вернулись, кстати, не все. Витька пришел злой, как тысячи чертей, и сказал, что больше в пару с аршанской не встанет. хм, -хм" раздается над моим плечом. Боже, Янка и чувство вины — это что-то. Ну, чего опять? Вопросительно приподнимаю брови, переведя взгляд от грубых высоких ботинок к розовой челке. Присаживается на корточке рядом, скептически смотрит на мое занятие и чуть ли не вырывает бутылку из моих рук. Давай полью. Спасибо, буркую недоверчиво. Пришла она помочь, как же. Только раз сама пришла, пусть сама и говорит. А мне носок надо реанимировать. До отхода с этого места стоянки осталось меньше получаса. Янка сосредоточенно поливает мне на руки. Мне даже кажется, что она так и не решится, что для нее весьма странно. Сказать то, зачем пришла. Но нет, ошибаюсь. «У тебя есть что-то с холостовым?» Спрашивает, и я от неожиданности роняю носок прямо в грязную лужу. Чертыхаюсь, поднимаю. «Ты опять что ли?» Честно, просто офигеваю. Неделя не прошло, а она уже сватает меня с новым кандидатом. По внешнему виду никогда бы не подумала, что она такая повернутая романтичная натура. На сей раз Янка сама смотрит на меня, как на идиотку. Вид мрачный, даже ярко-розовая челка не скрашивает. Не опять. Отрезает как-то даже оскорбленно. Просто предупредить хотела. Это уже интересно и настораживает еще больше. Я тебя слушаю. Выжимаю носок, встряхиваю, а Яна тут же протягиваю руку. Легкое колебание воздуха и в моих руках абсолютно сухой носок, только так и оставшийся с бурыми разводами. Черт, да как они все так спокойно это делают? Дело такое. Кожухова заговорщически оглядывается и смещается ближе ко мне, понижает голос. Людка лясы точила сыдой и Машкой. Это те девчонки, которые БДСМ сны с голым князевым видят. Сказала, что Костя будет и ее. А эту оборванку она проучит. Пфф, трясусь от страха. И что? «Уточняю. Во взгляде из-под челки обида. Предупредила и все. Буркает. Долги отдает, значит, за Русика. Больше ничего не говорю, только киваю». Принято к сведению. Воспоминание 85. -е. При распределении двух местных палаток для ночевки принцип «мальчик плюс девочка» ожидаемо не работает. Учитывая уровень их возможностей, могли бы вообще устроить одноместные спальные места. Но тимбилдинг же, мать его. Для полного счастья пара объявляет Жанна. И мне прилетает радость жить с Полиной. С другой стороны, перспектива провести ночь бок о бок с неизвестно что, задумавшей на мой счет людой или мучимой чувством вины, а потому чересчур общительной Яной, вряд ли принесла бы мне удовольствие». Поэтому просто принимаю факт общей палатки с Глотовой как данность. Полина так Полина. Главное не звать ее Поле, и тогда, может быть, она не задушит меня во сне. Мрачно скольжу взглядом по собравшимся на поляне. Как ни парадоксально, но верю я из этого множества одному единственному человеку. И кто бы сказал мне еще месяц назад, что я буду доверять Холостову, покрутила бы у виска пальцем. А теперь мне кажется, что только от него и не стоит ждать ножа в спину. Кошусь на распаковывающую палатку Полину. Нет, ее с ножом тоже не представляю. Может, еще и пистолет какой, но точно не холодняк. Лера, помогай. Предмет моих мыслей зовет меня на помощь, и мы с Глотовой начинаем вместе вертеть тюк с палаткой, пытаясь установить ее согласно инструкции. С завистью кашусь на Дэна, уже вбивающего колышки для места жительства Аршанской. Быстро он отошел, однако. Наивняк еще тот, хоть и пытается казаться крутым. Полина прослеживает направление моего взгляда. Может быть, попросишь Костю помочь? Удивленно оборачиваюсь к ней. Кажется, она на полном серьезе. Никаких насмешек ни на лице, ни в голосе. Ясно. Лютка на прошлой стоянке так громко возмущалась тем, что Холостов выбрал не ее, что все обратили внимание на то, с кем он ушел. «Почему именно его?» — интересуюсь. «Нет, ни капли не дружелюбно. Полина тут же теряется». «Я просто подумала». «Даже не думай в эту сторону». «Предупреждаю серьезно». «Как говорила бабушка, лучше бы своей личной жизнью занялись». Что-то самой Глотовой никто не приписывает романы с Митькой, хотя они вместе ходили за картой. И, кстати, в отличие от второго близнеца Аршанской, принесли из комы и вернулись даже раньше нас. В ответ на мое откровенное хамство Полина лишь бросает на меня опасливый взгляд и продолжает разворачивать палатку. Так-то лучше. Не мой сосед то, что доктор прописал. Достали. Так, а этот колышек откуда? Вроде же их должно быть четыре. Помочь? Полина тут же радостно и с надеждой вскидывает глаза на подошедшего к нам. Даже оборачиваться не хочу. Так и сижу на корточках, рассматривая, как по мне, совершенно лишний кол. А я что? Я ничего, я и на траве могу поспать. Ну или на меня снизойдет озарение, и я соберу палатку сама. Помоги, пожалуйста. Отвечает за меня уже отчаявшаяся Полина. «Спасибо, Костя!» Поднимаюсь и отступаю в сторону, чтобы не мешать. «Учись!» — усмехается мне Холостов. «Спасибо, Костя!» «Дорогой!» Она забыла слово «дорогой!» «Спасибо, Костя!» — передразниваю ехидно. «Иди в б...» И резко замолкаю, видя, как Полина смотрит на нас, округлив глаза и переводя взгляд с одного на другого. Да, неловко вышло. Воспоминания 86, -е, 24 -е мая. Не спится. Уже за полночь я вожусь как уж в своем спальном мешке и мечтаю о наступлении утра. Лучше уже торчать на занятиях, чем в этом злодремучем лесу. Как там, мой Биби? Ну да, самое то думать о котенке вместо того, чтобы спать перед очередным марш-броском. Сама себя бешу». Полина в своем мешке лежит неподвижно, даже не поворачивается сбоку на бок. Завидую ее нервной системе. Я и в обычной кровати верчусь во сне волчком, не то что на твердой земле. Укладываюсь на спину, пытаясь дышать ровнее. Где-то читала, что в период сна человек закатывает глаза. Если лечь, вытянув руки по швам и попробовать закатить зрачки под закрытыми веками вверх, словно пытаешься рассмотреть изнутри макушку, то быстро уснешь. Пробую. Макушку не видно. А метода отличная. То ли я в итоге устаю закатывать глаза, то ли все-таки усталость за день берет свое. Но я почти засыпаю. Почти потому, что в этот момент слышу звук расстегиваемой молнии. Шорох. Осторожные шаги, звук еще одной молнии, на этот раз входной двери. Ясно. Полине приспичило в туалет. Та еще прелесть ночью в лесу. Мысли становятся плавными и медленными. Наконец расслабляюсь. Звук вновь открываемой молнии слышу уже в полусне. И вдруг меня резко придавливает чем-то тяжелым, вышибая воздух из легких, отчего, не успев выйти из дрема, теряю связь с реальностью и не могу понять, где я и что происходит. «Молчи и не дергайся!» Шипит обычно звонкий женский голос, и все становится на свои места. Я в лесу, в палатке, а чужое костлявое предплечье давит мне на горло. Больно. Так и гортань передавить можно аршанская тощая, но длинная, потому тяжелая. Я тоже не отличаюсь богатырским сложением, так еще и ниже, поэтому придавливает она меня не слабо. Перед лицом загорается огонек. «Убери свои загребущие лапы от моего мужчины!» Продолжает шипеть змеей напавшая, да еще и руку со светом держит как раз под своим подбородком, отчего ее лицо приобретает сходство с хэллоуинской тыквой. В застегнутом до шеи спальном мешке я, как куколка бабочки или мумия, дергаюсь и получаю в ответ нажим на шею еще сильнее, отчего перед глазами начинают летать цветные звезды. — Ты меня поняла? — шипит мне в лицо в конец сдвинувшаяся Аршанская. Дура! Я сейчас задохнусь, даже закричать не могу! а потому делаю единственное, что мне остается, стоит ей убрать руку с моего горла, чтобы дать мне возможность покаяться и поклясться, что поняла и больше не буду. .�도... Резко вскидываю голову и со всей дури бью ее лбом в переносицу. «А -а -а -а -а — воет Людка, хватаясь за поврежденное место, летит куда-то в бок, врезается головой в матерчатую стену палатки, отчего вся конструкция идет ходуном. «Сука — Сука! До меня долетают горячие брызги. Фу, какая мерзость! Трясущимися от злости руками расстегиваю спальный мешок и выбираюсь наружу. Ты! Ты! всхлипывая торшанское, все еще валяясь где-то справа от меня. Ни черта не видно, только светлые волосы и выделяются белым пятном. Ты сломала мне нос! Горло горит огнем. Я тебе еще. Выплевываю из себя слова, будто горящие угли. Пережатую гортань дерет. Патлы выдеру. Обещаю на полном серьезе и хватаю за единственное, что видно, за волосы. Задираю голову обидчицы, крепко ухватив за шелковые на ощупь пряди. Еще раз тявкнешь в мою сторону. Прибью. Предупреждаю, наконец вернув себе способность говорить внятно, хоть и по-прежнему хрипло. И в этот момент меня ослепляет ярким светом. Отшатываюсь, прикрывая глаза рукой и выпуская схватки на кудри. Что здесь происходит? Еще ни разу не слышала у нашего директора такого тона. Пробирает. Станислав Сергеевич! Тут же бросается к спасителю аршанская Правда, первые полметра совершает на четвереньках. Она! Она! Ее, то есть меня, сейчас вышвырнут из сурка, понимая, чувствуя какое-то опустошение. Князев приглушает свет, бьющий в палатку прямо из его ладони, и теперь я могу нормально видеть. Директор в наскоро накинутой рубашки, застегнутой на бекрине не на все пуговицы. Волосы всклокочены. За его плечом встревоженная Вера Алексеевна с лямкой майки где-то в районе локтя. — Что там? Кто напал? Доносится снаружи голос приближающегося завхоза. «Все живы, Жанна». «Помощь нужна?» «Еще мужчина, видимо, медик». А Станислав Сергеевич так и стоит в дверях и словно не может поверить своим глазам. «Лера». Теперь голос звучит вопросительно и даже ласково. Будто с буйно помешанной разговаривает вдруг кинется. «Да уж, представляю, как это выглядит со стороны». А что я скажу? Что запаниковала и действовала на инстинктах? Что вообще-то это моя палатка? И это Аршанская в нее приперлась наводить разборки, а не наоборот? Что она меня чуть с дуру не придушила, заигравшись? Да что тут скажешь-то? Поэтому просто дергаю плечом. «Антон, Лариса, у нас раненая», — громко произносит директор, так и не дождавшись от меня объяснений. «Люда, пойдем, тебе помогут». Уже негромко и заботливо Оршанской поддерживает под локоть. Людку бьет крупной дрожью, и, кажется, она не придуривается. А я так и стою посреди палатки, в пижамных шортах и майке, и даже не чувствую ночного холода. В голове пусто до звона. Доза адреналина, выброшенного в кровь, видимо, снижается. Дыхание выравнивается, и мне уже привычно хочется провалиться сквозь землю. Аршанскую уводят медики. А я так и стою. И князь стоит, смотрит осуждающий, давит взглядом. Отвожу взгляд. Ну да, переборщила. Ой, а что случилось? Раздается с улицы голос Глотова, и директор, наконец, перестает испепелять меня взглядом. Полина, ты где была? Пауза. Видимо, девчонка теряется от такого напора. В туалете? А что здесь? Князев снова оборачивается ко мне. «Завтра поговорим». Припечатывает для пущего эффекта, погрозив пальцем. «А сейчас всем спать». «А можно?» «Толком не слышно, но, кажется, Полина теперь боится находиться со мной рядом». «Пойдем, пойдем». Тут же жалеет ее кто-то из женщин. «Алис капут, товарищи». Закашливаюсь, обхватив руками поврежденное горло.